Глава четвертая. На орбите. Первая. Издали колониальный транспорт более всего напоминал юрту в степи. Это был не шибко высокий цилиндр с километр диаметром, кверху плавно переходивший в тупой конус. Но вот вблизи аналогий с юртой не возникало, уж больно велики были размеры корабля. И просто не верилось, что подобную массу вообще возможно оторвать от поверхности и забросить в небеса, это ж какую силу ещё надо приложить, какую прорву энергии использовать? Кузьмичёв лишь головой покачал. Привыкай, предок, тут и не такие дела творятся. В гуле вездехода Георгий расслышал кряхтение, это с заднего места привставал дед Лареон. Вот заразы энергично выразился старший ксенолог Стартовать, удумали. Погляди, координатор, все трапы поднято. Алёхин говорил, что для перехода из стационарного состояния кораблю потребуется часа 3. Правильно, глаголил Алёхин. А когда Сибум и затеили подготовку к старту, он не сказал. У меня такое ощущение, что с того самого момента, когда мы сбили скаут, Сибумы, полковник геройствовать не любят, это неэффективно. Ничего, зловещим голосом протянул Виштальский, втиснувшийся на заднее сиденье вместе с дедом Ларионом и Ворониным. Мы им покажем оптимальную эффективность. Ас жарко станет. Это мысль по-своему понял капитан-полковник и потянул стержень коммуникатора. Раджабов. Я. Ты далеко от транспорта. Метров 200. Подойди поближе и подрежь кораблю опоры с левого или с правого борта. В общем, с того, который к нам ближе, приступай. Есть. Транспорт между тем засиял зелёными огоньками по всей окружности. Это готовность к старту, Джафар. Уже. Сработала система прозрачности вездехода, и колпак резко потемнел, пригашивая пылание аннигиляции. Огр развернулся на месте, подрезая сразу десятка-полтора посадочных опор. Усиленные лапы толщиной с колонну большого театра падали с глухим звоном. Колоссальная избушка на куриных ножках плавно накренилась, и телескопические рычаги опор, выдвинутые ближе к центру корабля, приняли на себя дополнительный вес. Не выдерживая его, они гнулись со скрежетом, пропахивая слоистую кору стеклянной пустоши. По внешней акустике задолбили звуки, похожие на те, которые издает экструзионная машина. Транспорт перекосился настолько, что почти задевал краем поверхность. И тут низкий гул прокатился по округе. Корабль задержал падение, выровнялся, вокруг всего основания раздвинулись обтекатели... И Кузьмичёв увидел знакомые уже решётки гравитаторов. Они нежно светились голубым, словно покрытые огнями светового эльма. "Огонь", скомандовал Кузьмичёв и тут же заорал: "Отставить! Какого хрена там делает вездеход?" Транспортёр на шаровом шасси с ясно видимой четвёркой, выведенной на корпусе, проезжал между транспортом и шилками, изготовившимися к стрельбе. Это вздыхот Цары подпрыгнул Марк: "Господи, да куда ж её несёт?" Четвёрка, видать, надумала быстренько проскочить мимо, памятуя, что транспорт не вооружён, но её недисциплинированный водитель не учёл предприимчивости Сибум. Борт колоссального корабля с чередой грузовых люков, больше схожих с воротами, поднимался на высоту десятиэтажного дома и плавно загибался в купол. Как раз на месте загиба раздвинулись пласт металловые шторки, и наружу высунулись гигантские щупальца манипуляторы автопогрузки, блестящие, членистые и гибкие. Они изогнулись в воздухе вопросительными знаками и быстро метнулись вниз, подхватывая четвёрку, опутывая её. Сара завопил виштальский, вскакивая и хлопая руками по прозрачному колпаку. "Оно ну, сядь", гаркнул Кузьмичёв. "Там Сара!" Я уже понял, быстро вытянув коммуникатор, Георгий сказал: "Вызываю Алёхина". "Алёхин на связи. Мухай сюда, сибу мы взяли заложников и стартуют". "Ах ты". Антон не договорил, да и связь прервалась. Зато далеко на востоке над биленькими кубиками космограда засверкали шесть точек. Гул, издаваемый транспортом, опустился ещё ниже, переходя в какой-то хатонический язык. под которого всё в вездеходе задрожало мелкой дрожью, а у Кузьмичёва заныли зубы. Гигантский корабль медленно оторвался от поверхности, возносясь вверх со скоростью пенсионера-сердичника, поднимающегося по лестнице. Японский городовой, не выдержав сидения с бездействием, Кузьмичёв распахнул сегмент прозрачного колпака и выскочил наружу, спрыгнул на землю, и тут ему в спину толкнулся виштальский, сиганувший следом Да что ж это такое, стенал Марк. Ах, гады. Транспорт по-прежнему медленно и величественно поднимался к облакам. Открылось необъятное днище, гигантское полусферическое зеркало. Корабль имел фотонный привод. С глухим посвистом рядом сел космоистребитель. Толстая крышка люка отвалилась вверх, и наружу проснулся встрёпанный Алёхин. Гоша Гоше ничего объяснять не потребовалось, метнувшись к боевой машинке, он ужом протиснулся в тесную кабину. Изворачиваясь, Кузьмичёв заметил, как его действия повторили Виштальский, Воронин и даже Дед Ларион, рассаживаясь по истребителям эскадрильи. Догоняй. Есть, выдавил Алёхин. Ты не думай, командир, что я тебя туристом взял, видишь, три дырки на пульте. Кузьмичёв видел лишь одно чёрное зыяние, два других были заняты, в них почти по локоть были засунуты руки пилота. Одна свободная это чтобы стрелять. Себуме хорошо, а у меня только две конечности, понял? Сыграем траурный марш в три руки. И Георгий храбро сунул руку в тёплое отверстие. Пальцы и ладонь сразу защепало. Щиплет? Это биоконтакты. Представь, что целишься. Кузьмичёв добросовестно представил перекрестие прицела, и оно тут же вплыло на обзорный экран занятый кормой транспорта. Только ни вздумай сжимать палец, а то стрельнет. А почему оно тогда слушается нас, хомов мы-то чужие? А это, как сказать, эту машинку делали не сибумы, а ритты. Есть такая раса. Этим пофигу, кому технику сбывать, только плати. Плати чем? Золотом, рабами, мегаватт-часами? С терабайтами информации. Риты — большие мастера. — К черту, Ритов, ты мне лучше скажи, что делать с этой бандурой, — Кузьмичев ткнул пальцем в изображение транспорта на экране. — Надо вывести из строя отражатель. Без него сибумом не разогнаться. А без разгона не выйти в гипер, иначе уйдут. — Блин, что ж ты раньше не сказал? Мы бы его шилками раскокали. — Не додумал. Прости. У меня все мысли об одном, как бы наших выручить. — Правильные у тебя мысли. А лазером никак? «Зеркало отразит луч, а пушечек на космоистребителях не ставят». «И не надо», — решительно сказал Кузьмичев, вынимая руку из отверстия. «Разгоняйся». «Зачем?» «Разгоняйся, говорю, на таран пойдем, только не со всей дури бей, а так, чтобы без реанимации выжить можно было». «Ух ты!» — растерялся Лехин. «Вот это здорово!» Не вынимая рук, он вызвал своих ведомых, склоняя голову к плечу поближе к коммуникатору. «Слушайте все!» «Идем на таран, только помните, наша задача разбить зеркало, а не истребители. Взяли разгон». Насела перегрузка, и Кузьмичев привалился к мягкой стенке, благодаря неведомых риттов за мастерство. В зеркале отражателя, восходившего кверху, отразились силуэты космоистребителей. «А они фотонную тягу не включат?» – озаботился полковник. «Да ты что! Они ж тут колонию задумали организовать!» А включённый фотореактор заразит атмосферу, как длинный очередь из ядерных взрывов. Кузьмичёв, чувствуя, как лишние G оттягивают кожу на лице и мешают нормально дышать, скосил глаза на экран. Облачный слой остался внизу и сверкал на солнце будто собранный хлопок, только не белый, а выкрашенный в розовые тона. Двигатели космического истребителя ревели надсадно. Толкая машину вверх, и вот зеркало-отражателя расплылось во все стороны. Приблизилось на 20 метров, на 10. Держись! Со скоростью жигуленка, врезающегося в березку у обочины, космоатмосферник въехал носом в зеркальную поверхность. Если бы Георгий не уперся ногами, его бы бросило вперед, на экран. Разбил бы он своим лбом обзорник или нет, не ясно, а вот голова точно могла пострадать. Зато какие трещины разбежались по отражателю, зеркальные слои мезовещества лопались до самой подложки, откалывались метровыми пластинами и кувыркались в вихрях турбуленции. Дождь из мелких осколков просыпался вниз, взблескивая и вспыхивая на свету. Таран не помешал транспорту взбираться всё выше и выше, набирая разгон. Какая уводна первая космическая скорость, полковник не знал, но холодок по хребту прошёл. Он летит в космос, как Гагарин. Линия горизонта всё больше закруглялась, а небо темнело. По внешней акустике не доносилось более ни звука, атмосфера кончилась, осталась внизу, застилая взоном тёплым газовым одеялом, а в поле зрения попадало всё больше и больше поверхности планета. Кузьмичёв увидел весь громадный залив на берегу которого стоял Космоград, всю цепь кругосветных гор Загорье, где-то там базовая, а дальше на запад, оказывается, громадные озёра. Всё, деловито сказала Лёхина. Вышли на орбиту, Гоша, там где-то под тобой два пакета должны быть, если Аркадий не забыл положить. Ого, есть что-то. А я думаю, что там не давят и чего это? Автономный комплект. Ну, это как бы космический скафандр, только одноразовый. На полчаса хватит и тепла, и кислорода. А потом суп с котом. Ясненько. Натягивай, пока ускорение есть. Скафандр был очень несерьёзный, из тонкой плёнки и походил на надувную куклу во весь рост. Только по шву от паха до шеи проходил некий хитрый гермоклапан, а на поясе висели аккумулятор с терморегулятором и увесистый кислородный синтезатор. Кое-как облачившись в кузьмичёв, устроился поудобнее, и зря наступила невесомость. Сперва Георгий обрадовался неожиданному приключению, но когда кровь прилила к голове, да так, что всё лицо набрякло, а желудок переместился куда-то в область горла, стало не до веселья. Как самочувствие лётчика-космонавта, хихикнула Лёхин. Я тебе потом скажу, поднатужился полковник. Наушка, сейчас станет полегче. Зашипели движки маневрирования, транспорт-гигант на обзорнике медленно перевернулся, а планета уплыла в сторону. «Ну что, на абордаж?» — бодро спросил Антон. «А чего с ними чикаться?» «Правильно, слушайте все. Расходимся полукольцом, подходим к транспорту в районе секторов 2-7. Вырезаем вакуум створы и залетаем внутрь, как скворцы в скворечник». Только запомните, резать именно вакуум створы. Грузовые люки не трогать, иначе разгерметизация, а где сибумы держат заложников, мы не знаем. Так что можем и своих угробить. У кого вопросы? Ни у кого пискнули голоса в эфире. Вперёд и следите за ПМП. Если где вылезет наружу, тут же вбивайте обратно. Поняли? Космические истребители разошлись и окружили транспорт, как лайки медведя. Алехин подвел свой поближе, и тут Кузьмичев заметил непонятное шевеление. «Гляди!» В борту сибумского корабля открылось круглое зияние, и оттуда выдвинулся куполок со щелью-радиусом. «Это ПМП! Гаси ее!» «Легко сказать», — Кузьмичев моментально вспотел. Мигом разведя шов, он выпростал голую руку и ткнул ее в дыру. Возникло перекрестие. С трудом наведя его на куполок, в щель которого уже просовывался ствол, Георгий сжал палец. Лучей пакетника сложенных в убийственный пучок он не увидел, вакуум не позволил, зато насладился результатом. Рядом с куполком ПМП образовался кратер, мгновенно вырытая в броне яма, плещущая жидким расплавом жёлтого и белого цветов. Ствол ПМП замер, видать, импульс пакетника что-то повредил. Кузьмичав старательно навёл перекрестие поточней и снова сжал палец, словно нажимая на курок. Пакетный лазер разнёс куполок, и теперь на борту транспорта колылись уже два кратера, смыкаясь боками на манер восьмёрки. Молодец, гошка, так их, а то, гордо сказал Кузьмичав. А сейчас моя очередь. Подведя космоистребитель вплотную к борту транспорта, Алёхин отклонился в бок. Освободив одну руку из контактов биоуправления, он сунул её в дырку стрелка. В борту транспортника вспыхнул кратериок. Он удлинился, превращаясь в огненную борозду. Борозда перешла в угол, угол в букву П, а ещё одна борозда дописала квадрат. "Кход, уход", пробормотал Алёхин лихорадочно вынимая руку из одного отверстия и пихая её в другое. Космоистребитель мягко наехал на квадрат с сордевшими сторонами и вдавил его внутрь. Вырезанный пласт подался плавно отошёл и вдруг резко упал, словно обрёл вес. Ага, определил Алёхин. Локальная гравиустановка включена. Ладно. Космоистребитель вошёл внутрь корабля в притирочку и чиркнул днищем по полу. Проехав на пузие в потёмках, машина клюнула носом. И Кузьмичёв тот чужеже ощутил прилив веса. Приехали. Застегнись. Всё включил. Да, я. Алёхин помог Георгию справиться с синтезатором и быстро облачился сам. Сняв с зацепов лучевик, он сказал: "Пошли". Кузьмичёв кивнул только и побурчал: "Ведь свой бластер он оставил в кобуре, а кобура под плёнкой, вот гадство". "Здесь у них шлюз камеры", тихо проговорил Алёхин, ощупывая стянку. "Ага. нажав на какую-то выпуклость, Антон добился того, что часть стены перед ним разъехалась, окатив их потоком снежинок. Это замёрзший воздух. Кузьмичёв зябко поёжился на дворе-то, оказывается, минус 200, так и простудиться можно. Стена заросла за ними. В просторной шлюз-камере вспыхнул свет, а потом и вход открылся. Алёхин тут же вскинул лучемёт. В проёме мелькнул или мелькнула или мелькнуло сибума и короткий импульс прожёг вискусянина насквозь. Кузьмичёв торопливо расстегнул автоном комплект, доставая свой бластер. Ну вот совсем другое дело. Мельков, глянув на сибуму: "Ух, и отвратные же эти негуманоиды", Георгий осмотрелся. Они с Алёхиным находились в огромном коридоре, по которому могли бродить слоны, причём стоя на задних ногах. Даже хоботами они не достали бы до потолка. А в ширину коридора хватало, чтобы тут спокойно разъехались два танка, проспект. Вперёд, сказал Алёхин и крякнул. А что это я раскомандовался? Ты у нас координатор? А то я знаю, где тут что. Думаешь, я в курсе? Кузьмичёв глубокомысленно хмыкнул и достал коммуникатор. Вызываю Лариона Матвеевича. Алёк, Кузьмич, вы где? Мы Во внешнем кольце коридора Сибумы его называют большим. — Спросите, — дал подсказку Алёхин, — в каком секторе? — А в каком секторе? — Сейчас узнаю, пилот говорит в пятом. — Это за сектор от нас, — сориентировался Антон, — мы в третьем. — Ждите нас, — сказал Георгий, — или идите навстречу, мы в третьем. — Дед, нужно языка взять, ну, живую и разговорчивую Сибуму, чтобы ее допросить, будете переводчиком. — Всегда пожалуйста. «Двинулись», — сказал Кузьмичев, пряча коммуникатор. «Кстати, налево или направо?» «Тут, да», — указал Алехин верный путь, и пилот со стрелком быстро пошагали навстречу своим. Большой коридор больше всего напоминал бесконечную анфиладу залов, длинных и вытянутых в высоту. Залы-отсеки разделялись толстыми переборками, в проемах которых смыкались полупрозрачные створки и дверей, скорее даже ворот. Почти все двери-ворота стояли раскрытыми. Одна только переборка не признала в людях своих и не пожелала раскрыть створки. Пришлось выжечь узел распознавания коротким импульсом. Двери плавно разъехались. А сразу за ними Кузьмичёв увидел четырёх представителей вида Homo sapiens: Воронина, деда Ларионова и двух пилотов-нормалов незнакомых ему. "Здорово, земляне", заорал Алёхин. Молодые нормалы смущённо заулыбались. «Знакомься, Гоша. Это Аркадий, а это тезка твой тоже, Георгий». Курчавый Аркадий и курносый Георгий-2 торжественно пожали руку самому координатору. «А теперь без церемонии», — объявил Кузьмичев. «Ищем своих или местный сволочь, чтобы указала дорогу вперед». «Я думаю», — сказал дед Ларион, — «что Сибум надо искать ближе к центру, за малым коридором. Там у них и рубка, и жилые отсеки. Ведите». и Джет Ларион повёл. Свернул в первый же поворот и вывел группу в радиальный коридор, имевший привычный человеческий размер. Его стены шершавые и мягкие светились изнутри, заливая всё бестеневым светом, не ярким, но и не режущим глаз. "Вызываю Кузьмичева", заговорил коммуникатор голосом Виштальского. "Слушаю, Марк, нашёл кого? А я у вас хотел спросить". "Не вибрируй, Одисит, всё будет хорошо и даже лучше". Мы топаем вперёдку к рубке, возьмём языка и разговорим его. Он нам всё скажет и покажет. Это далеко? А чёрт его знает. Гиви говорит в шестом секторе. Да, так вы рядом. Короче, топайте по часовой стрелке, потом свернёте в так в третий по счёту поперечник. Сейчас мы, отключив коммуникатор, Кузьмичёв сунул его обратно в карман. Бедный Маркс вздохнул Воронин, влюбился и на тебя. Только не надо траура, Трофим Иванович. Да я ничего, но, боже ж ты мой, до да чего же мне стыдно? За что изумился Кузьмичев? За то, что мне так здорово выпалил Воронин. Никогда в жизни я еще не чувствовал такой насыщенности, такой яркости бытия. Мне все интересно до боли, до спазма. И планета внизу, и этот корабль. Нет, я понимаю, что на нас напали, что идет вторжение. Но любопытство всё равно переполняет меня, перевешивая и страх, и долг. Трофим Иванович, вы учёные, не катитесь, а долг оставьте мне, я привык. Эгей, разнёсся крик, а за ним топот. Это Виштальский со своим пилотом догоняли группу координатора. Нашего полку прибыло. Виштальский неожиданно затормозил и сказал напряжённым голосом: "Там кто-то есть. Где?" "Там" Пальцем Марк указал на глубокую нишу, едва видную, если смотреть на неё вдоль стены. Ага. Подняв бластер дулом кверху, Кузьмичёв осторожно приблизился к нише и резко передвинулся, опуская оружие. На мушке оказалась большая сибума. Она пряталась в нише и дрожала будто от холода, склизкая, блестящая ложнокожа, то и дело сморщивалась, образуя мелкие складочки. Тряся выростыми щупальцами, Сибума выпучила большой круглый глаз. «Са!» — зашипела она. «Сапс! Отси! Са!» «Что она шипит?» — осведомился Кузьмичев. «Пугает!» — объяснил дед Ларион. «Спросите ее, где держат схваченных людей». Старший ксенолог старательно зашипел, выворачивая губы, добавляя в голос то сипения, то свиста. "As so is", ответила Сибума. "Это не оптимально", перевёл Кузьмичёв и кивнул. "Я помню это выражение". "Дайте-ка я её проспрашиваю". Вытащив десантный нож стрепорез, Георгий приблизился к Сибуме, ухватился за неприятно влажный отросток, торчавший у Сибумы на головной части, и одним движением отхватил его под корешок. Сибума забилась, издавая неартикулируемое шипение. Рана набухла вязкой студенистой массой, подёрнулась плёночкой. От дёрганий плёночка лопнула, и мутно-жёлтые капли грязной крови упали на пол. "А теперь переведите этой этому", холодно сказал Кузьмичёв, небрежно отбрасывая обрубок за спину. "Что если и дальше будет запираться, я ей все члены отрежу по очереди". Дет Ларион выглядел побледневшим, но голос его не потерял твёрдости. Сибума запираться не стала, только выразила удивление методами Хомо, зачем причинять физическую боль в обмен на информацию. Объясните этому говнюку, усмехнулся Кузьмичёв, что мой метод оптимален и весьма эффективен. Только я не слышу ответа. Он красноречиво поиграл ножом, и Вискусянин быстро засвистел, зашепял, засипел. Ано говорит, повернулся старший ксенолог, что все хомы содержатся в одном месте в резервной рубке. Я знаю, где это, подхватился Алёхин. Секундочку, притормозил его Кузьмичёв. А спросите-ка нашего друга, какие корабли они вызвали на подмогу. Иларион Матвеевич сначала выпучил глаза, потом нахмурился, и даже в его виску сианском зазвучала тревога. Асаф. Сасис. Сизау таци зашепела себе мы выгибаясь: "Ос пусо са homo ats sioga so sa sa passou". Оно сказала пробормотал старший ксенолог скрехтением, поднимаясь из позы на корточках, что на помощь колонии их колонии отправлены два малых крейсера. Георгий 2 присвистнул, а Лёхин медленно проговорил: "Хреново. Крессер это вам не скаут, это боевой корабль". "Посмотрим", процедил Кузьмичёв, поднимая бластер. "Спасибо за информацию", поблагодарил он Сибуму и включил оружие. Импульс прожёг в негомоноидный канал до самого пола. "Пошли". Заметив выражение лиц спутников Нормала, полковник усмехнулся. Да, такие вот мы, аномально негативные, проговорил он. Нет, чтоб возлюбить врага своего и простить ему пригрешение. Пошли живей, непротивленцы Фигаво. А по дороге припомните тех, кто уже пострадал от этих милых никозистых созданий. И подумайте заодно, что мог предпринять данный носитель разума: предупредить своих прежде всего, а не делать нам с вами прочих гадостей. — Мы это как-то упустили из виду, — промямлил курчавый Аркадий, заливаясь румянцем. — Ничего, — проворчал полковник. — Если вы живете в этой заварушке, научитесь все в памяти держать. А иначе похоронят вас в братской могиле, если найдут, что в гроб класть. Вперед! Второе. метров 200 по радиальному коридору группа одолела без происшествий. По дороге она усилилась, вместе сошлись все экипажи космоистребителей. Центральная часть корабля ещё больше поражала размерами, чем периферия. По коридорам хоть паровозы пускай, можно и в два яруса, а рубка занимала объём цирка Шепето. В этой необъятности жались вместе десятка трисебум, жутко швеля отростками и куча гнилые глаза. И где тут резервная, нервно заглядывал Свиштальский. Алёхин молча прошагал до широкого портала, в глубине которого обнаружились двери ворот. При его приближении створки разъехались и открыли глубину зала поменьше, чем рубка. Но тоже достаточно просторного, хоть в футбол играй. У стенки жались фигурки женщины, двух парней бледных, встрёпанных и злых. Земляни спасатели ворвались в резервную рубку, и земляни заложники кинулись к ним навстречу. Сара завопил Виштальский и подхватил свою брюнеточку. Сара. Я это, я, счастливо бормотала брюнеточка. Какого хрена надо было мотаться в зоне боевых действий? хмуро спросил Кузьмичёв у парнишки с значком инженера-водителя. Широкая улыбка угасла на конопатом лице. Парень развёл руки и вдруг выпучил глаза. Зарал двери вход. Кузьмичёв резко обернулся, створки, ведущие в резервную рубку, быстро сходились, запирая новых пленных. А, чёрт. Алёхин, Марк, помогайте. Они встали втроём и выстрелили залпом. Импульсы проели немалую дыру. Повторим. Дыра выросла в овал, пролезть можно. Но тут двери сами разъехались, не выдержав дурного обращения. Так, сказал Георгий железным голосом. У кого какие идеи насчёт уничтожения корабля к чёртовой матери? Или как вариант ко всем чертям собачьим? Конопаты поднял руку, как на школьном уроке. Звать как, осведомился Кузьмичёв. Павлом, излагай, Павел. Тут у них синтезатор имеется, затропился парень. Если его включить на выпуск взрывчатки, формулу я знаю, то хватит 10-15 тонн, чтобы транспорт разнесло. Хороша мысль, похвалил его Георгий. — Может, скажешь еще, как эту быча взорвать? — А вот, — конопатый Павел продемонстрировал коробочку взрывателя. — Я по совместительству подрывник. — Пошли тогда устроим фейерверк. — В общем-то, — осторожно сказал дед Ларион, — это гражданский корабль. — Вы знаете, шо мне не сдается, и Ларион Матвеевич перебил его виштальски. — Шо мне не нарушают праздник. — Командир, запалите эту халабуду и сделайте нам красиво. «Вперед!» Конопатый повел всю группу к синтезаторной. Сибумы в рубке забились в дальний угол, и Кузьмичев не смог отказать себе в удовольствии, веером пустил импульсы, прожигая пульты. Виштальский с Алехиным составили ему компанию. Через минуту рубка наполнилась едкими, сажными клубами. Тут же сработали пожарные автоматы, и повалил густой тягучий пирофаг «Конопатый» Сам похож на дым, только клубился он не вверх, а вниз, тяжёлый был. Вы специально стреляли, чтобы Сибума ничего не предпринимали отсюда, робко спросил Георгий 2. Именно, оскалился его тёзка-координатор. Синтезаторную отправились бегом, благо землянам было по дороге. Блок универсальных синтезаторов Сибума поставили в отсеке небольших размеров, куда более тесном, чем коридоры. Кузьмичёв шёл это причуды негуманоидного ума. Павел на пару с дедом Ларионом разобрались в вискусианских значках и запустили синтезатор на выпуск взрывчатого вещества. Из камеры, похожей на устье русской печи, полезла желеобразная масса цвета топаза. В воздухе сразу запахло мятой. Она, родимая, засияла канапатой подрывник. Её запах. Он достал взрыватель и сунул его во взрывчатый студень. Всё, пойдёмте. Сигнал на подрыв я пошлю с коммуникатора. Отряд землян, сборная из спасённых и спасателей, поспешила к большому коридору и разбежалась по секторам. Пассажиров распределили по новой. Кузьмичёву с Алёхиным достался Воронин. "Застёгивайте автономки", потребовал Антон перед входом в шлюз-камеру. Пассажиры послушно затянули гермошвы. На выход. Волна морозного воздуха вытолкнула всех троих в вакуумный штор. Полезай, Трофим Иванович, я за вами. Ох, хо-хо, няушки. Сели. Гоша, задвинь крышку, стартуем. Космический стремитель опалил выхлопом стену вакуум-свора и выскользнул в открытый космос. Все вышли, осведомился Алёхин и устроил перекличку. Отлично. Скорость прибавьте, надо подняться на орбиту повыше. Навестим зарю. Космические истребители разогнались и по законам небесной механики поднялись над планетой. Отсюда Кузьмичёву открылось почти всё полушарие, и оба материка, соединённые тонкой перемычкой возле экватора. Континенты напоминали формой песочные часы. А что с той стороны, поинтересовался Трофим Иванович. Океан, ответил Алёхин, и мощные архипелаги вроде индонезийского. Мы туда редко заглядывали. Вызываю координатора, раздался голос Конопатова. Координатор на связи, откликнулся Кузьмичёв. Массовый В достигла нужной величины, сообщил подрывник. Посылать сигнал. А что ты меня спрашиваешь? Понимаете, Павел запнулся. Я никогда ещё не подрывал корабли. Привыкай, криво усмехнулся Георгий. Эта планета твой второй дом. И вот к тебе домой вторглись грабители и убийцы. Выбери у тебя не велик, или защищай свой дом, или уступи этим родом. Я нажимаю кнопку, тихо проговорил Павел. Кузьмичёв взглянул на обзорный экран. Колониальный транспорт Сибум казался отсюда маленьким, уменьшенным до размеров коробки с тортом Киевский. Внезапно торт вспух, раздался в стороны, стал лопаться, а в разломы проглянуло бешеное белое пламя, яркое и яростное. Корабль расползся безобразной медузой, стал вытягиваться в поток обломков и пыли. — Неделю будет выпадать над экватором, — негромко проговорил Алехин. — Нам обеспечены красивые звездные дожди. — Пока не обеспечены, — вздохнул Кузьмичев.